Глава 38 Эпиграф Легко ранен человека, но гораздо труднее вытащить шип обиды из его сердца. Принцесса Специи Читра Дивакаруни. Антон, Я был серьезно настроен проводить Риту до двери и уехать к себе. Но девушка проигнорировала мое вялое сопротивление. Затолкала меня в прихожую, а потом пинками спровадила на кухню, усадив на стул и велев заткнуться. Пока она готовила одуряющий ароматный глинтвейн, без вина, зато с вишневым соком, грейпфрутом и апельсинами, приправленной корицей, гвоздикой и молотым имберем, Он был настолько вкусным, что я потерял остатки стыда и попросил третью порцию. А когда рядом с большой оранжевой кружкой легла пластинка пастилы, я и вовсе простонал от удовольствия, притягивая Марго и усаживая ее к себе на колени. Волшебница! Нет, богиня! Я пел дифирамбы кулинарным талантом Бельской, а она мурлыкала какой-то незатейливый мотивчик. Любое смирно устроившееся у нее на запястье металлической собой. Явно взявшая пару уроков коварства у троянцев, Ритка затащила меня на диван, напрочь отбивший всякое желание тащиться через пол Москвы во втором часу ночи. И я крепко уснул, подгребая ближе свернувшуюся калачиком девушку, чтобы на утро снова предаться нудному самобичеванию. — Я не хочу, чтобы ты ругалась с Владиславом Вениамидовичем из-за меня. А на утро я сладко зевал и переворачивал подрумянившиеся гренки, пока Марго корчила гримасы, опершись локтями на стул из серого мрамора. А я хочу, чтобы люди научились использовать солнечную энергию, открыли лекарства от рака, колонизировали Марс. Со скучающим видом перечисляла Рита, отбивая ноготками по столешнице нечто похожее на имперский марш. И чтобы отец перестал лезть в мою личную жизнь, я заметил сведенная к переносице брови и скрещенные на груди руки, сигнализировавшие о том, что скользкую тему с Барго лучше не развивать, и замолчал в тряпочку. Попутно сервировал нехитрый, но весьма аппетитный завтрак из нашего любимого с Ванькой блюда и сваренного чудесной техникой горячего, крепкого кофе, в который Бельская добавила пару ложек сиропа и немного сливок, превратив обычный американо в божественный мятный мока. Я взял у Риты обещание — отца за вчерашнее не пилить забывшего вызвать клининговую компанию швейцара, не ругать, и отправился за Журавлевыми, выклинчив у своей девушки два билета на ее концерт. В благодарность коллеге за то, что прикрыла, и в подарок на день рождения ее дочери. «Привет, Ириш. Проходи, я не кусаюсь». Марго дружелюбно подмигнула мявшейся у порога долговязой девочке подростку с короткими волнистыми волосами каштанового цвета и шикнула на ассистенку, тщетно пытавшуюся замаскировать смех кашлем. «Ну ладно, кусаюсь. Иногда больно, только хороших именинниц я не трогаю». Ира робко улыбнулась и несмело прошла приготовленному специально для нее креслу, чувствуя себя немного неловко в обществе звезды и с любопытством рассматривая ошеломляющее множество баночек, кистей и расчесок разных форм и размеров. Примерим сценический образ. Дождавшись утвердительного кивка, помощница Бельской С воодушевлением принялась втирать какой-то крем в радостное лицо Ирины, а я украдкой наблюдал за ее действиями со стороны. Когда растроганная Лена благодарно стиснула ладони Марго, дверь гримерки распахнулась и пропустила внутрь еще одного посетителя, с появлением которого атмосфера стала напряженной, А не слишком просторное помещение начало казаться совсем уж тесным. — Не помню, чтобы я посылала тебе пригласительный. Рита встретила отца не слишком тепло и, ничуть не стесняясь присутствия посторонних, жестко добавила. — Я перестала это делать после двадцатого пропущенного выступления, если ты вдруг забыл. — Дочь, перестань делать из меня монстра. Бельский старший смущенно провел пятерней по чуть тронутой сединой шевелюре, а потом воскликнул, обнаружив мою коллегу, спрятавшуюся за Ритиной спиной. — Лена? Журавлева? Влад? — взволнованно произнесла Елена, выходя из тени и кокетливым жестом поправляя аккуратно уложенные локоны. Женщина выглядела чудо как хорошо в классическом черном платье, чуть ниже колен, с неглубоким треугольным вырезом и короткими рукавами. Так что я прекрасно понимал Владислава Вениаминовича, вынужденного ловить упавшую от изумленного восторга челюсть и возвращать ее на место. — Сколько лет, сколько зим, прошу нас извинить. Быстро нашелся этот импозантный мужчина и взял слегка растерянную Журавлеву за локоток, направляясь вместе с ней к выходу. Пока есть время до начала концерта, мы пропустим по бокалу шампанского в буфете, перемолваемся парой слов. В осадок выпали все, и враз, притихшая Маргарита и округлившая от удивления глаза Иришка и не нашедший сразу язвительного комментария «я». Только лишь ассистентка Аня, вероятно, переживавшая с маленькой Бельской и не такое, невозмутимо вернулась к брошенной на полпути укладке, достав из шкафчика странные изогнутые щипцы. «И что это такое сейчас было?» озадаченно протянула Марго морщалу. Любви все возрасты покорно. Иринка с важным видом процитировала классика, и мы с Ритой все-таки грохнули от смеха, сгибаясь пополам и держась за бока. Хубарили! Счастливо выдохнула Бельская и направилась к выходу, бросив через спину «Заканчивайте с прической и спускайтесь в зрительный зал. Я заглянул к звукарям». И уже через полчаса Началось шоу, яркое, красочное, выверенное до мелочи, в который раз оно пролетело, как один миг, спещащее чистого детского восторга Иришкой под боком и скрипловатым, глубоким голосом, очаровавшим каждого в зале, заставлявшим цепенеть, отпьянившей эйфории, существовать в одном конкретном мгновении и думать, что не все потеряно для этого мира, если в нем есть такие виртуозы. Зрители не хотели отпускать Маргариту, и я вместе с соседом по креслу, полноватым мужчиной лет за пятьдесят, утиравшим с лба капельки пота, кричал «Браво!» и «Бис!» «Дочь, ты невероятная!» Когда все закончилось, в уже ждал Бельски. Он неловко обнял Риту и почти сразу же отступил на шаг, как будто она могла рассердиться от его комплимента. Я был неправ. Марголюш кивнула, не продолжая дискуссию, поцеловала Иринку в обе щеки, пообещала пригласить ее на премьеру нового альбома и сдала на руки загадочно улыбавшийся лень. Удалившееся в сопровождении дочери и Владислава Вениаминовича, лукаво подмигнувшего нам на прощание, чем окончательно повершивало мою скромную персону состояние, близкое к полному и беспробудному шоку, сопровождавшемуся нервно подергивающемуся глазом. Мне срочно нужно что-то горячительное и желательно подрящее чтобы забыть то, что я только что увидел. Я получил от Риты шутливый укоряющий взгляд, но отказывался раскаиваться в сказанном. А мне что-нибудь сладкое, чтобы восполнить оставленные на сцене калории? После недолгих раздумий Марго предложила поехать в излюбленные девять с половиной недель, не подозревая, какой спектакль готовит нам. Местная публика.